Территория Европейского Союза, город Милан, суббота, 7 июня 2021 года, 1750. Раз достопримечательностей, кроме строящегося собора имени княжа Еремы, в Кракове не имеется, то и тратить на сей городок больше получаса личного времени нам с Сарой неохота. Обходим вокруг стройки, берем на память буклетик с рисунком будущего храма из красного и белого кирпича. Соразмерно задумано, грех спорить. Этакая помесь классицизма с неоготикой. И опускаем в ящик для пожертвований парочку игральных карт. Религии и книги нам обоим до фонаря, как тому же князю Витофту. Но ради будущего памятника архитектуры не жаль. После чего даем Хокинсу добро, отправляемся по маршруту дальше куда следует. Дальше, после трехчасового виляния между холмами или то небольшие горы, серпантин местами вполне достойный ЮБК. Пояснение. Южный берег Крыма. Выводит наши внедорожники на почти солидную трассу, по которой мы дальше и продвигаемся в условном направлении гамлетовского сумасшествия. Пояснение. Я помешан только в норд-норд-вест. Вильям Шекспир Гамлет. На ближайшем перегрёздке встречается очередной указатель Милана 44. По-нашему, само собой, это будет Милан. Аревидерчи, новоземельная Италия. Могучих оливковых рощ, правда, вокруг не наблюдается. Слишком медленно растет это дерево, лет 20, что ли, от саженца до первого урожая. То есть, по новоземельному счету, никак не меньше 12. В общем, полакомиться маслом первого отжима поселенцы и старожилов вполне могли. А вот засадить традиционной средиземноморской культурой все свои территории никак не успели бы. Так что вместо олив вокруг главным образом местные эндемики, толстые невысокие кедры и нечто наподобие туй и лавра. Зато много. Настоящие леса. Ястреб, даром что до города рукой подать, командует глядеть в оба, усилить бдительность. Помогло или нет, трудно сказать, но до Миланского КПП мы добираемся без проблем. На въезде приходится отстоять небольшую очередь. Новоземельные карабинеры, ничуть не более своих староземельных коллег, склонны работать в ускоренном темпе во время традиционной сиесты. Однако вот наконец регулировщик с висящим на груди коротким автоматиком специфического дизайна, в котором невозможно не узнать изделия фабрики Пьетто Беретто, конкретно модель М12С, дает отмашку, шлагбаум поднимается и мы в городе. Пояснение. Многие пистолеты-пулеметы, особенно карабинные компоновки, по-русски для благозвучности именуют автоматами. С конструкторской точки зрения сие не очень верно, зато полностью соответствует исторической традиции. Лично меня городок приводит в умиление не строгой, продольно-поперечной планировкой, довольно-таки типичной для американских поселений, в том же Порто-Франко, выстроенном европейцами по орденскому генеральному плану, очень похожая, а названиями улиц. Главное именуется не более, ни менее, как «Вия принципалис». Цари историю этого названия объяснять не нужно. А специально для удивленных моим восхищением патрульных я читаю коротенькую лекцию о римских легионерах и правилах сооружения этими самыми легионерами укрепленного лагеря, в котором все подразделение числом по нынешнему счету до мотопехотной бригады после дневного перехода могло спокойно заночевать хотя бы и посреди враждебной территории в окружении варварских орд, после чего просветленный Фред восклицает. Я-то дурак давно гадаю, какое отношение южный блокпост Милана имеет к моей родной приттории, а он оказывается притерианский. Вот интересно, мимоходом отмечаю я. Допустим, насчет морды лица африканера не сильно отличаются от прочих гринга, но специфического ардезийского акцента у Фреда нет. разговорный американский средней полосы, Колорадо, Вирджиния, где-то там. Пояснение. Африканеры – буры. С 17 веков белое население южноафриканских колоний, преимущественно голландского происхождения, с примесью немцев, французов и прочих валонов и фламандцев. Благодаря изначально жесткой политике сегрегации, белым, сие население примерно до 1980-х годов, в массе своей и оставалось. Хотя в язык – африкаанс за это время и поднабралось туземных слов. Имя, опять же, никаких ассоциаций с Южной Африкой не имеет. Фред Морган. Самое что ни на есть обыкновенное англосаксонское без франко-голландских примесей. Если вдруг будет повод, полюбопытствую, а не будет и ладно. Архитектура в Милане отличается от принятой в Кадизе разве только оттенками штукатурки и узорами отделки. А так, очень похожие строения из камня сухой кладки, деревянные срубы и обязательные противосолнечные навесы. Насколько сами миланцы отличаются от обитателей Кадиза, увы, мы никак не можем сравнить. По случаю повсеместной сиесты, да еще в субботу улицы почти пусты. Зато до орденского представительства мы доезжаем в рекордные по утверждению Фреда 8 минут. Обычно это занимает более получаса. И с облегчением ныряем в прохладу, обеспеченную мозганом, как любимая и я вслед за ней именует заморский агрегат-кондиционер. Здесь у нас с Сарой основное командировочное задание, дубль второй, а сопровождающий тем временем воздают должное местному молодому вину. Стакан такого компотика из холодильника даже на жаре, так, горло промочить. Алкоголя через полчаса там уже и новейший полицейский детектор не поймает. Еще на Джемме и Фредо возлагается дозаправить машины и по-быстрому все проверить, дабы потом спокойно ехать дальше. Следующего пункта назначения я не знаю, но до темноты времени вроде немало. Спокойно, однако, не получается. Когда я благополучно заполняю еще две строки в таблице, обновив оба миланских сервера и выхожу к ястребу, меня берут в оборот. Вернее, как я понял по классической истерике клиента, которого в этой конторе держат за лоха, сперва в оборот взяли Акика. Классическую куколку-японочку, ведущую столом за ленточных заказов. Заказы эти потом пересылаются обычной почтой, а если особо срочно, то радиотелеграфом на орденскую базу. Там при ближайшем сеансе связи со Старым Светом должным образом оформляются и после поставки товаров как раз через ведомство Сары, то есть отдел логистики в грузовых контейнерах отправляются на соответствующий новоземельный склад, откуда клиент уже их забирает сам после оплаты по накладной. Так вот, нынешний клиент, сеньор Доминика Готци, решает, что его разводят на бабло. его прайс каталога, который ему вроде как позавчера распечатала Акика, в ряде позиций не соответствует прайсу, который его деловой партнер оформил где-то в другом месте. И не соответствует, естественно, в неправильную сторону. Акика, пока клиент не перешел к рукоприкладству, успевает вызвать охрану. На шум подтянулся и скучающий Фред. Охрана докладывает наверх и вопрос принимает директор представительства, господин Корп. Да-да, сеньор, сейчас проясним это недоразумение, сам позабочусь. Забота господина директора сводится к тому, что в меня тычет пальцем и велят «ну-ка, проверь». В принципе, я мог бы напомнить, что подчиняюсь другому ведомству, но в целях минимизации шума решаю подчиниться. Опять же, что я могу проверить-то? Ну, взять ту самую позавчерашнюю распечатку до да сравнить со свежеустановленным банком данных. А потом попросить господина Корба 5 минут вашего времени наедине. Директор представительства удивленно поднимает бровь, но кивает. самолично закрывает за мной дверь кабинета. Я без долгих преамбул кладу рядом распечатку сеньора Доминика Готца и только что сделанную выжимку из банка данных. Посмотрите. Таблицы с ценами господин директор умеет читать лучше меня, и вывод делает столь же быстро. Цены в сегодняшнем прайсе ниже позавчерашних ровно на 3%. И не на одну позицию, а на все, киваю я. Это не случайность. Синьор Доминика прав, ваше представительство его нагревает на эти самые 3%. Давно? А вот этого сказать не могу. Банк уже обновлен и структура записи изменена. Может сначала установки прошлого обновления прайсов, может после кто-то подобрался. Точно могу сказать, что к нынешнему банку данных подобраться будет сложнее. Если кто подберется, оставит следы. Так, директор задумчиво барабанит пальцами по столешнице. Берет левой рукой карандаш и начинает рисовать в блокноте какие-то вензеля. Спасибо, Влад. И пока никому не звука, даже вашему сопровождению. Это без проблем. Тот самый прайс-лист я уже отсканировал и сбросил себе в архив. Опять-таки для отчета. И уже этот отчет предназначен Гендерсону. Зачем-то таким меня, по всей видимости, и посылали. Явно не меня одного, впрочем. Кто сказал, что Милан единственная точка? Зная Гендерсон точные координаты дырки, ее бы прекрасно закрыли не только без меня, а и без всей затеи с командировкой. Зато в план действий в каждом орденском представительстве я мысленно уже включил проверочный скрипт. Составлю потом программку, которая будет весь список синьора Доминика сбрасывать в файл дважды. До обновления банка данных и после, а потом сравнивать на предмет цен. И при злостном несовпадении соответствующая точка вносится в список объектов из сети Zeta. Возможен, конечно, вариант, что точек таких мне больше не встретится. Если так, то сеньора Доминика Готци действительно разводили на бабки конкретно в миланском представительстве, без всякого зета. Просто один из подчиненных директора Корбо решил погреть руки. Реально? Почему нет? Сколько бывало случаев, когда какой-нибудь исполнительный моногёр крутил схемы, непрямым способом запуская лапу в кассу фирмы. Потому как прямым, увы, поживиться не давали. Но! Если в деле действительно зетт, Если я, пускай случайно, хотя вот это как раз совершенно несущественно, скрыл краешек его сети нетрудовых доходов, меняет ли сей факт изначальный расклад? Если да, то куда и как сильно? Z, разумеется, без внимания мою деятельность не оставит, ведь теперь банк данных старым способом, каким бы ранее ни был этот способ, не почистить, и не только на предмет закупочных цен. А кто начнет лазить, незамеченным не уйдет. Однако при этом Z прекрасно понимает, что я тут не более чем исполнитель. И раз решение обновить банки данных сверху уже спущено и принято к выполнению, саботировать его нереально. Наоборот, всякая явная помеха исполнителю является лишним аргументом для начальства продолжать именно так. Если Z останется сидеть сложа руки, он потеряет свою сеть, но с очень хорошей вероятностью подозрений избежит. Кстати, интересный вопрос. А осознает ли он это? Насколько хороший Z-игрок? Хватит ли ему выдержки? Не знаю. Чтобы не потерять оставшуюся сеть, ему надо работать на верхних уровнях, пробивая отмену нашей общей командировки. Мол, возни затеяно много, отвлекаются ценные ресурсы, а никакого реального выигрыша в деньгах Орден от этого не получит. Хватит ли Z на подобное? Ну, тут надо быть в курсе подковерных игр в верхних эшелонах Орденской власти. В любом случае, это парафия Гендерсона и его секретаря атенбора Им эта операция нужна, пусть сами и дергают за нужные рычаги. Или мешают дергать другим, тут что совой опень, что пнем азову. Впрочем, возможно им как раз и нужно, чтобы Зет стал тянуться к рычагам и тем самым проявил себя. Ладно, это забота Гендерсона с сотоварищей. А мы с моей параной оценим-ка самые опасные для нас версии. Есть ли вообще эту в нынешнем раскладе смысл предпринимать против меня силовые меры? Так вот, навскидку, что ему дает, скажем, мое устранение? Разве только отсрочку в несколько дней, потом пришлют нового человека, причем прикрытие у приемника будет вести себя как в разведрейде за линией фронта? Каждый день отсрочки, разумеется, Зету выгоден. Скромные 3% со всего оборота за ленточных заказов – эта сумма совсем не маленькая. Финансовый трафик, по самым грубым подсчетам, составляет десятки, а то и сотни тысяч ЭКЮ в сутки. Но достаточно ли выгоден, чтобы рисковать быть проявленным, организуя мое устранение? Ясно, что такими вопросами Зет занимается не самолично. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. Однако пойманный на горячем человек Зета окажется зацепкой куда более явной, чем все. что могу в банке данных откопать я. Отсрочка, а большего мое устранение не даст, Зету обеспечит только некоторое количество бабок. Последние капли пересохшего потока. Да, кому-то и таких капель на две жизни хватило бы, но на уровне больших орденских боссов оперирует самое малое миллионами. Не та мелочь, чтобы ради нее рисковать. Теперь поворачиваем доску, играя за черных, и задаем простой вопрос. А ради чего рисковать стоит? Разумеется, ради сохранения сети в полном объеме. Зря что ли я, Z, ее создавал в секрете от остальных орденских боссов, рискуя при этом собственным местом и репутацией, читай шкурой. Хорошо, пусть будет сохранение сети, что нужно для этого. Новый порядок доступа в систему, само собой. В смысле я, Z, должен знать, как обойти обновленную защиту. Старый-то способ больше не работает. Устранение исполнителем от тех отдела мне тут не поможет ничем. Но если заполучить сотрудничество хотя бы одного из них, паранойя, ты все фиксируешь? Вот-вот. Как там у других, не знаю. А у меня рычаг добровольного сотрудничества, вот он здесь, вместе со мной в командировке пребывает. Вариант которого я опасался с самого начала, и он становится все более и более реальным. Хорошо, паранойю отключить, пока больше не требуется. А вот меры противодействия надо как следует обдумать. Не понадобится, тем лучше.